Клиссум намеревается прочесть одну из своих ход. Предлагаю вам отложить свою лютню и послушать. С удовольствием, ответил Иванелло. Мимы вскочили на ноги и за спиной стали передразнивать походку Эрмалда, раздувая щеки, растопыривая локти, выпячивая вперед животы и высоко задирая колени. Эрмалда, ощутив что-то неладное, обернулась и мимы, пританцовывая, отошли от нее, чтобы тут же закружиться в неистовом танце, прежде чем снова сесть на землю рядом с Иванелло. Эрмалда с застывшей улыбкой на лице удалилась и принялась о чем-то перешептываться с клисумом. Оба время от времени кидали косые взгляды в сторону Иванелло, который, отложив лютню, дал себе полную волю и начал бесстыдно ласкать мимов. Вместо того, чтобы возмутиться таким обращением, три красотки прижались к нему еще ближе. Иванелла наклонил голову и поцеловал Саж прямо в губы. Рлайс и Сказья тоже немедленно подставили личики. Кугеля передернула от отвращения. Этот хлыщ невыносим. Доктор Лаланг покачал головой. Откровенно говоря, я поражен их уступчивостью. Они ни разу не позволили мне дотронуться до них. Кстати, вижу, что Вармус начал тревожиться. Вечер подходит к концу. Вармус стоял, вслушиваясь в ночную тьму. Он проверил защитную изгородь, а затем обратился к путешественникам. «Не теряйте бдительности, не ходите во сне, не назначайте свиданий в лесу. Я иду спать и предлагаю всем последовать моему примеру, поскольку завтра нам предстоит тяжелый день и большое расстояние по Илдежской пустоши». Но Клиссум не пожелал оставаться в тени. Собрав все свое достоинство, он выступил вперед. Я слышал несколько просьб почитать мои сочинения. Спешу их исполнить. Эрмалда захлопала в ладоши, но большая часть компании отправилась спать. Клиссум прикусил губу, скрывая досаду. Сейчас я прочту тринадцатую оду разоглавленную «Страждущие столпы души моей». Он принял подходящую позу, но тут налетел бешеный порыв ветра, заставивший пламя вспыхнуть и затрепетать. Дым окутал всё плотными клубами, и те, кто все еще оставался у костра, поспешили уйти. Клисум в отчаянии воздел руки к небу и удалился со сцены. Когель провел бессонную ночь. Несколько раз до него доносился далекий заунывный крик, однажды он расслышал в лесу улюлюкающую перекличку. Вармус поднял караван в ранний час, когда предрассветные облака еще отливали пурпуром. Стюарт Порик подал на завтрак чай, лепешки и аппетитные рубленые котлеты из моллюсков, ячменя, кангла и щитолисника. Ниссифер по своему обыкновению не вышло к завтраку, но этим утром нигде не было видно и Иванелло. Порик окликнул Вармуса, предложив тому найти Иванелло и позвать его на корабль завтракать, но осмотр лагеря ничего не дал. Все вещи Иванелло остались на своих местах. Казалось, не пропало ничего, кроме самого Иванелло. Вармус, сидя за столом, затеял нудное расследование, но никто не смог ничего сказать. Вармус изучил землю рядом с защитной изгородью, но не обнаружил никаких следов вторжения. По всем признакам, Иванелла растворился в воздухе, держал вскоре речь Вармус. Я не обнаружил никаких следов преступления и все же не могу поверить, будто он исчез по своей воле. Единственным объяснением может служить губительное волшебство. По правде говоря, у меня нет лучшего объяснения. Если у кого-то имеются мысли или хотя бы подозрения, пожалуйста, сообщите о них мне. А для нас не имеет никакого смысла оставаться здесь далее. Мы должны придерживаться графика, и караван сейчас отправится в путь. Возницы, поднимайте фарлаков. Когель, займи свой пост на носу. Караван тронулся в путь по Илдежской пустоши. Судьба Иванелла так и осталась загадкой. Дорога, почти тропинка, вела на север до развилки, а там караван свернул на восток и направился мимо холмов, простирающихся, насколько хватало глаз. Местность была унылой и засушливой, и путникам лишь изредка встречались то несколько чахлых гонговых деревьев, то одинокая кактосовая рощица, то печальный диндрон, черный, пурпорный или красный. «Кугель, ты внимательно следишь!» — крикнул наверх Вармос. Кугель взглянул через планшир вниз. «Я мог бы следить гораздо лучше, если бы знал, зачем слежу!» «Ты высматриваешь кочевников, особенно затаившихся в засаде!» Кугель оглядел окрестности. Я не вижу никого, кто подошел бы под твое описание. Только холмы и пустошь, хотя далеко впереди, различаю темную линию леса. Впрочем, возможно, это всего лишь река, окаймленная деревьями. Отлично, Кугель, держи ухо остро. День шел своим чередом. Линия темных деревьев, казалось, все время отступала вдаль. И на закате пришлось разбить лагерь прямо на песке под открытым небом. Как обычно разожгли костер, но исчезновение Иванелло камнем лежало у всех на душе. Несмотря на то, что Вармос опять выставил вино, ужин прошел в подавленном настроении. Даже разговоры велись в полголоса. Как и прежде, Вармос остановил защитную изгородь. Он снова обратился к путешественникам. Загадка так и осталась нераскрытой. Поскольку у нас нет к ней ключа, я призываю всех к предельной осторожности. Разумеется, ни в коем случае не приближайтесь к защитной изгороде. Ночь миновала без происшествий. Утром караван в положенное время тронулся в путь. Пугель опять нес вахту. Местность постепенно стала менее засушливой. Теперь можно было различить, что дальние деревья росли вдоль реки, которая струилась по склону холма и текла через пустошь. Достигнув берега, дорога резко повернула на юг, где и шла до пятиарочного каменного моста. Вармус объявил привал, чтобы возницы могли напоить своих фарлоков. Кугель приказал веревке укоротиться и таким образом приземлил Авентуру. Привилегированные пассажиры спустились на землю и принялись бродить, разминая ноги. У входа на мост стоял памятник десяти футов высотой, поддерживающий бронзовую табличку так, чтобы ее заметили проходящие по мосту. Кугель не смог разобрать письмена. Гольфраби приблизил свой длинный нос почти к самой табличке, затем пожал плечами и отвернулся. Доктор Лаланг, однако, объявил, что это текст на одном из диалектов Сарсунианского. «Диалект этот был очень распространен в 19-ю эру», объяснил он, в общеупотребительных терминах 4000 лет назад. Дух послания безоговорочно официальный, сказал доктор Лаланг. Оно гласит, точно по суху переходите вы ревущий поток реки Сайк. Не забывайте, что обязаны вы этим, милости Хейве, лорда-правителя Харада и защитника Вселенной. Как все мы можем видеть, река Сайк уже давно не ревущий поток, продолжил доктор но разумно последовать совету и поблагодарить короля Хейве за щедрость. «Предрассудок!» – фыркнул Гольф Раби. «В коллегии мы загибаем уши лишь в знак почтения к безымянному синкризису в сердце ступицы». «Возможно, и так», – спокойно ответил доктор Лаланг и пошел прочь. Кугель перевел взгляд с Гольфа на доктора Лаланга а затем быстро преклонил колени перед памятником. «Что?» — вскричал тощий экклезиарх, «а я-то считал вас рассудительным человеком». «Именно поэтому я и выказываю почтение этому памятнику. Я рассудил, что вреда мне от церемонии никакого, а польза, хоть и маловероятно, но возможно». Вармус нерешительно почесал нос, А затем, к явному отвращению Гольфа Раби, отдал памятнику честь в своей неуклюжей манере. Фарлаков привели назад к дороге. Кугель поднял Авентуру в воздух, и караван отправился через мост. В середине дня Кугель почувствовал, что его неодолимо клонит в сон. Уронив голову на руки, он погрузился в легкую дремоту. Прошло некоторое время, и поза стала ему мешать. Щурясь и зевая, Кугель оглядел окрестности, и его внимание привлекло едва заметное движение в зарослях кустов. Кугель наклонился вперед и заметил несколько десятков невысоких смуглых людей в мешковатых штанах, грязных разноцветных жилетках и черных косынках, повязанных на головы. В руках у них были дротики и боевые крюки. Судя по всему, они намеревались напасть на караван. Кугель закричал вниз Вармосу: «Остановитесь! Готовьте оружие! Бандиты затаились в засаде вон там, в зарослях!» Вармус остановил караван и затрубил сигнальный рожок. Возницы и многие из пассажиров схватили оружие и приготовились отразить нападение. Кугель спустил корабль так, чтобы пассажиры класса «Люкс» тоже могли присоединиться к сражению. Вармус подошел к кораблю. Где точно находится засада? Сколько их там? Кугель указал на заросли. Они спрятались за кустами. Бандитов 23 человека. У них дротики и крюки. Молодчина, кугель, ты спас караван! Вармус изучил местность, а затем, прихватив с собой десяток вооруженных мечами, арбалетами и отравленными ножами воинов, отправился на рекогносцировку. Прошло полчаса. Вармус, взмыленный, пыльный и недовольный, вернулся со своей командой назад. Так где, ты говоришь, была засада? Где я и показывал, вон за теми зарослями. Мы прочесали их вдоль и поперек и не нашли ни бандитов, ни даже намека на их присутствие. Кугель, хмурясь, посмотрел на заросли. Они ускользнули, когда увидели, что мы предупреждены. Не оставив никаких следов, ты уверен, что видел их? Или это была галлюцинация? «Естественно, я уверен в том, что видел их», – возмущенно заявил Кугель. «Ты что, за дурака меня держишь?» «Разумеется, нет», – примирительно заверил его Вармус. «Продолжай хорошо работать. Даже если твои дикари просто померещились, излишняя обдительность всегда лучше недостаточной». Но в следующий раз посмотри дважды и убедись, что тебе ничего не показалось, прежде чем поднимать тревогу. Кугелю пришлось согласиться, и он вернулся на Авентуру. Караван снова тронулся в путь и прошел теперь уже спокойные заросли кустов. Кугель не прекращал бдительно озирать окрестности. Ночь прошла спокойно, однако утром, когда подали завтрак, Не досчитались Эрмалды. Как и в прошлый раз, Вармос обыскал корабль и территорию, заключенную внутри защитной изгороди, но Эрмалды как сквозь землю провалилась, точно так же, как и Иванелла. Вармос дошел даже до того, что постучал в дверь каюты Ниссифер, чтобы убедиться, что она все еще на борту. «Кто там?» – раздался хриплый шепот. «Это Вармус. У вас все в порядке?» «Да, всё, Мне ничего не нужно». Вармус повернулся к Кугелю. Его широкое лицо излучало тревогу. «В моем караване никогда не было таких ужасных случаев. Что происходит?» «Иванелла и Ермалде», – задумчиво ответил Кугель, – «ушли отсюда не по собственному желанию. Это ясно». Оба они путешествовали на авентуре, что, кажется, указывает, что убийца тоже живет на корабле. Что? В классе люкс? По всей видимости, Вармус сжал свои внушительные кулачищи. Этого злодея необходимо найти и призвать к ответу. Согласен, но как? Бдительность и осторожность. Вот что нам поможет. Ночью никому нельзя выходить из своих кают, разве что по нужде. Чтобы угодить в руки злодею, который будет поджидать в уборной, это не выход. Тем не менее, мы не можем задерживать караван, пробормотал Вармус. Когель, займи свой пост. Используй всю свою бдительность и проницательность. Караван снова двинулся на восток. Дорога шла мимо подножия холмов, на которых теперь можно было различить вкрапления острых камней и заросли искривленных акаций. Доктор Лаланг, прогуливаясь по кораблю, присоединился к кугелю, и их разговор свернул на странные исчезновения. Доктор заявил, что пребывает точно в таком же недоумении, как и все остальные.